Он стоял за спиной Даниэль, стараясь не замечать, что через расстегнутую сзади сорочку проглядывает часть ее обнаженной груди. Конечно, на яхте во время бури он уже один раз ее раздевал, но тогда единственным его желанием было поскорее отделаться от выпачканной рвотой мокрой одежды. Сейчас же ситуация складывалась совершенно по-другому. В тонких шелковых чулках и белых панталончиках Даниэль выглядела не менее соблазнительно, чем любая из женщин, которых Джастину доводилось в своей жизни видеть полураздетыми. К счастью для обоих, Даниэль, казалось, просто об этом не думала. Кроме того, она уже успела привыкнуть к постоянному присутствию графа рядом с собой и, наверное, была бы очень удивлена, прочитав сейчас его мысли. «Спасибо, сэр», — сказала она, как ни в чем не бывало, оправив сбившуюся на груди сорочку и взяв со стола корсет. «Как вы думаете, это обязательно надевать?» И Даниэль без всякого смущения помахала корсетом перед носом графа. «Боюсь, что да», — торжественно ответил Джастин. «Без него платье будет плохо сидеть на вас. Мы не будем его очень сильно затягивать, ведь у вас от природы такая тонкая талия». Девушка слегка покраснела, но промолчала и просто вручила графу злосчастный корсет. Линтон, улыбаясь про себя, принялся ловкими пальцами шнуровать его на спине девушки. При этом он изо всех сил старался подавить в себе желание положить ладонь на ту мягкую часть ее тела, где оно начинает делиться пополам. Оказывается, милорд, вы имеете немалый опыт в одевании женщин. Не без ехидства ввернула Даниэль. «Признайтесь, в любовницах у вас не было недостатка?» Девушка слегка отстранилась и элегантно, как балерина, согнув ногу в колени, шагнула в первую из трех лежавших на ковре нижних юбок. «Вы выбрали неподходящую тему для приличного разговора, Даниэль», — жестко ответил граф. «Что ж, думаю, вся эта обстановка отнюдь не подходит для светских бесед, не правда ли?» — парировала Даниэль. В глазах у нее запрыгали чертенята, а на щеках от озорной улыбки вновь образовались ямочки. Уголки губ графа чуть вздрогнули, но он сказал холодным тоном, «Возможно, это так». Однако советую вам воздержаться от подобных замечаний в чьем-либо присутствии. Допустим, я не нахожу в них ничего предусудительного, но другие люди могут отнестись к вашим словам совсем иначе. Даниэль в ответ состроила гримаску, из которой можно было хорошо понять ее отношение к тем другим. Граф внимательно посмотрел на девушку, и в душе его шевельнулось недоброе предчувствие. Она же, не обращая на Джастина внимания, принялась с любопытством изучать кринолин. — Скажите, милорд, а как в этом проходят через дверь? — Это еще очень маленький обруч, дитя мое. С ним у вас не будет никаких хлопот. Когда же привыкнете к нему, то без труда сможете проходить где угодно в кринолинах и пошире. А теперь нам следует поторопиться. Я страшно голоден. Ужин, наверное, совсем остыл, пока мы здесь болтали. Кроме того, должен вам сообщить, что в 8 часов нас ждет премьер-министр Пит. Ах, вот почему я должна так одеться. Кстати, надеюсь, ваш премьер... — Не знают мою историю? — с тревогой в голосе спросила Даниэль, утонув с головой в оборках платья. — Нет, он даже не увидит вашего лица. Говорить вы будете только по-французски и отвечать лишь на те вопросы, которые он вам задаст.